ибо книги эти были весьма разными. Закончились первые послевоенные годы печатание собрания сочинений, начатого еще до войны. Тираж 20 тысяч. И вышло следующее собрание сочинений уже, наконец, тиражом около 200 тысяч. И все равно купить его сейчас нелегко, если не невозможно. С успехом вернулись на сцены московских театров «Клоп и баня» их, мещанин, против которого они направлены, увы, отнюдь не исчез из нашей жизни, а только несколько переменил свое обличье. В 1958 году встал наконец, памятник на площади имени Маяковского. Нынче мы уже привыкли к нему, а тогда, в конце 50-х, он ярко врезался в пейзаж площади, на некоторое время стал своеобразным поэтическим клубом. У памятника всегда было людно и оживленность, Молодые поэты читают тут свои стихи и стихи Маяковского, и ежегодно в День поэзии одна из встреч поэтов с читателями происходила у памятника Маяковскому, что ко многому обязывало. До сих пор часто испытываешь острое желание на ином затянувшемся литературном собрании встать да и сказать замечательные слова. «Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно?» как беззаговорочно современно прозвучал спектакль театра на Таганке», озаглавленный этой строкой «Послушайте». Сложный и серьезный рассказ о судьбе Маяковского, о его сегодняшнем присутствии в нашей жизни. Сейчас создается новый музей Маяковского в Лубянском проезде, в доме, где у поэта была рабочая комната, где он погиб. Музею отдан большой дом, который сейчас перестраивается и приспосабливается к своему назначению. Что ж, замечательно, этого, надо полагать, потребовала сама жизнь, в которой продолжает участвовать Владимир Маяковский. Его слава, его мировая известность, огромные тиражи его книг на всех языках человечества, изыскания и исследования, касающиеся его поэтического труда и его личности, все это уже требует новых масштабов и не умещается в Генриковом переулке. Хочется верить, однако, что будет сохранен для истории, для новых поколений и первый музей в маленьком старом деревянном доме. Он драгоценен своей подлинностью, хранит дорогую печать своего времени, юности, молодости нашей страны. Судьба поэта. Мы часто употребляем такое словосочетание. Величина весьма относительная. И кто знает, какую можно считать более счастливой. Иногда долго не признавали, подвергались всяческим критическим гонениям, а потом вдруг со временем он получает всеобщее признание и любовь. А то бывает и наоборот, при жизни бесспорной известности слава, а уходит по этой жизни и как нежел на свете. Какой же судьбе завидовать? Какой же судьбы желать? В своей очевидно, той, что на роду написано. Есть категория любителей поэзии, трепетно относящаяся ко всему непризнанному и обиженному. Благородная позиция, если речь идет об истинном таланте, обиженном незаслуженно, непризнанном несправедливо и случайно, если речь идет о борьбе за его признание. Но бывает, что такие любители поэзии начисто теряют интерес к объекту их недавних восторгов и преклонений, едва он только получает признание. Вот это нелепо. Ибо отсюда вообще один шаг к отрицанию признанных величин, независимо от их истинной цены, истинного значения. А это уж вовсе не вяжется с подлинной любовью к поэзии. Повторяю. Маяковский никогда не был непризнанным или гонимым, никогда не давал оснований для жалости к себе. Это всему его складу было решительно противопоказано и невозможно для поэта его характера при наших социальных условиях. Он был поэтом мятежа, поэтом революции и молодого революционного государства. Они с молодой советской властью были созданы друг для друга. Он был поэтом революции, поэтом вдохновенной борьбы за ее завоевание, за ее огромный социальный смысл и против ее врагов. И ему в нашем обществе еще надолго хватило бы нелегкой работы. Но революционный поэт, поэт-борец, И неуступчивый полемист, в такой же мере, в какой не годится на роль Ганимова, не подходит и ни под какие каноны неизбежно выпирает из их рамок. Он живет и участвует в нашей жизни. И драгоценно, что все весомее, все значительнее, все дороже становится лирика Маяковского. Не оскудевает и не устаревает, а, пожалуй, делается ближе и понятнее